Глава 78. Паника. Чиньму был почти уверен, что демонесса в далекой лесной чаще ориентировалась лучше, чем в том доме, который они сняли. Она очень быстро двигалась вперед, представляя собой живое воплощение энергии и гибкости. И хотя он видел это не в первый раз, он не мог не восхититься. В сравнении с ней, он своей неуклюжей манерой бега мало чем отличался от Буйвола. Вдруг девушка резко замедлила шаг и стала двигаться гораздо осторожнее. Увидев это, Ченьму стал реже дышать. После того, как он впервые познакомился с остротой ее слуха, он готов был следовать за ним вслепую. Димонесса несла на себе безмолвного Ченьму и двигалась словно гепард, крадущийся к своей добыче. Оба путника сливались с густым мраком леса. То и дело, отовсюду раздавались звуки насекомых, создавая иллюзию спокойствия и умиротворения. Шаги чужей демки, как и все ее телодвижения, становились все медленнее. Дойдя до большого дерева, она вдруг изогнулась, и словно кошка запрыгнула на ветку. При этом она не издала ни единого звука. Этот сук был намного толще тали и ченьму И девушка-демон дала ему спуститься со своей спины. Он не смел допустить сейчас ошибку, и потому наступал крайне осторожно. Благо последние тренировки повысили его чувство баланса. И он умудрился стоять не шатаясь. Вдруг его спутница показала пальцем вперед, делая чиньму знак «посмотреть в ту сторону». Он немного удивился этому, но поспешил приглядеться восьму. Совсем неподалеку виднелись два силуэта. У них была активирована карта местности, и они, казалось, наносили на нее маркировки. Голоса этих двух доносились до них очень слабо, но разборчиво. «Наверное, нам в эту сторону, но чтобы удостовериться, надо продвинуться глубже в лес». Послышался мужской голос. М. уже поздно. Пора возвращаться. Вернемся завтра вечером». Ответил женский голос. ченьму вдруг онемел. Этот голос он уже когда-то слышал. В его голове возник образ девушки по имени Цинцин. -цин. Внимательно присмотревшись, он увидел, что силуэт напоминает ее фигуру. «Кто там?» Цинцин -цин вдруг повернула голову в направлении Чиньму и Диманессы. «Тук!» Мгновение назад находившаяся рядом с ченьму чертовка, как пуля рванула в сторону со скоростью молнии. Обычно тёплый взгляд Цин-Цин вдруг охладел ледяным голосом. Она проговорила. «Хочешь убежать?» Внезапно её силуэт превратился в тонкую линию и понёсся туда, куда направилась Демонесса. Спустя несколько секунд из лесной чащи протяжённым эхом раздался голос. «Интючинь, там ещё один!» Глаза студента Звёздной палаты тут же впились в то место, где находился Чиньму. В ту же секунду у Чиньму кровь застыла в жилах. Но нельзя было медлить, и он тут же спрыгнул с ветки, развернулся и пустился на утёк. Жух-жух-жух. В его спину полетели три изогнутых лезвия. Ченьму поменялось в лице, почувствовав приближающуюся опасность, и резко кувыркнулся в сторону, уворачиваясь от летевшей в него волны острейших лезвий. Если бы они попали в него, никакая защитная карта наподобие рыбной чешуи не смогла бы его спасти. Быстро поднявшись и совсем не обращая внимания на стекающую с него грязь, Он вновь пустился на утек, только теперь сменив направление. Самое большое, о чем он переживал сейчас, это оказаться слишком медлительным. Никто ему не даст второго шанса. То и дело, рядом проносились жужжащие смертоносные лезвия. В эти моменты его сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. Пусть он и обучился некоторым вещам у девушки-демона. Чиньмо остался все тем же обычным человеком. Так что в такой ситуации первой его реакцией стал страх. Страх перед смертью. Он несся словно ветер. И, встретив на своем пути кустарник, он, не задумываясь в передвижениях, прыгнул в него прямо с головой. Ченьму облокотился руками об свои колени и стал прислушиваться. В его голове сейчас не было ни одной мысли. Кругом была тишина. Даже насекомые, казалось, почувствовали опасность и замолчали. Ченьму слышал только свое частое дыхание. — Я в безопасности! Задался вопросом юноша, растерянно оглядываясь по сторонам. Несясь такой скоростью, он почти полностью израсходовал все свои силы и даже понятия не имел, как долго бежал. В этот момент на него надавила усталость, и он почувствовал, что еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. Судя по всему, ему удалось сбросить с хвоста этого страшного парня. Его сердце несколько успокоилось. Подумав немного, он вновь начал двигаться, сменив направление. Но на этот раз приоритетом для себя Чиньму поставил не скорость, а легкость шагов. чтобы не оставить следов. Лес был очень густым, и для полета здесь требовался высочайший уровень мастерства владения картой воздушного потока, которого у Индзючения, по всей видимости, не было. Также он не мог знать наверняка, насколько силен этот противник, из-за чего не рискнул кинуться в погоню, наблюдая, как тот исчезает во мраке. Единственным разумным решением в данной ситуации было пустить лезвие и надеяться тем самым хотя бы ранить этого парня. Однако удача сегодня оказалась не на его стороне. И все клинки промахнулись. Юноша стоял с мрачным лицом, мокрым от пота. Как долго эти двое следили за ними. Он вообще не заметил их присутствия. «Индючень, даже не думая о преследовании», донесся до его ушей тихий женский голос. Парень мгновенно повернулся, и увидев лицо Цинцин, Цин, невольно побледнел от страха. Ченьму очень долго бродил по лесной чаще, и вдруг он нашел правильное направление. Он не смог удержать ликование в своем сердце. Без демонессы у него оставался единственный путь – через городские ворота. Он снял с себя походную одежду, содрал с себя маску и засунул к себе за пазуху. Так Чиньму спокойно вошел в город и тут же направился к своему новому дому. Уходя с девушкой-демоном, он не взял ключи. Так что ему пришлось перелететь через стену. Но теперь для него такое считалось плевым делом. Но обойдя весь дом, он так и не увидел следов демонессы. Неужели она все еще не вернулась? В сердце Чинюму закралось плохое предчувствие. Он сидел в зале, выпивая небесную воду. Не ожидал возвращения этой чужеземки. Уже рассвело, а она все не приходила. На сердце становилось все тяжелее и тяжелее. Ночью он, конечно же, не мог пропустить свою экстремальную тренировку. И теперь уже точно остался совсем без сил. Небольшое количество спирта, содержащегося в вине, также сделало свое дело. Вскоре он свалился на диван и заснул. Когда его глаза вновь открылись, был уже вечер воскресенья. Первым делом он перерыл весь дом в поисках демонессы. Но, как и прежде, не нашел и следа ее возвращения. Затем он попробовал связаться с ней через коммуникационную карту, однако звонок раздался из ее комнаты. В этот момент ченьму вспомнил, что вчера она вообще не надела наручей. Неужели с ней что-то случилось? На сердце у Чиньму становилось все тяжелее и тяжелее. Он не испытывал к этой чертовке никакой симпатии. Но знал, что Димонесса позволила ему поступить в школу Дунвэй. И не боялась, что он убежит. Значит, она как-то его контролировала. И каким же образом она это делала? Этого он не понимал. Но был уверен, что этот способ как-то мог повлиять на продолжительность его жизни. Но если Димонесса погибла, то он... В лице Чиньму не осталось ни кровинки.